Глава первая. Пиквикисты. Первый луч, озаряющий мрак и заливающий ослепительным светом тьму, коей окутано было начало общественной деятельности бессмертного Пиквика, воссиял при изучении ниже следующей записи в протоколах Пиквикского клуба, которую издатель настоящих записок предлагает читателю с величайшим удовольствием как свидетельство исключительного внимания, неутомимой усидчивости и похвальной проницательности, проявленных им при исследовании многочисленных вверенных ему документов. Мая 12 -го, года 1827 -го. Председательствующий Джозеф Смигерс, эсквайр, ВП ЧПК. Вице-президент, член Пиквикского клуба. В нижеследующем постановлении единогласно принято Что названная ассоциация заслушалась чувством глубокого удовлетворения и безусловного одобрения сообщение Сэмюэла Пиквика и Сквайра по ЧПК, президента, члена Пиквикского клуба, озаглавленное «размышление об истоках хемпстедских прудов с присовокуплением некоторых наблюдений по вопросу о теории Колюшки», за что названная ассоциация выражает живейшую благодарность Означенному Сэмюэлу Пиквику Эсквайру ПЧПК. Что названная ассоциация, отдавая себе полный отчет о пользе, каковая должна воспоследовать для науки от заслуженного труда, не меньше, чем от неутомимых изысканий Сэмюэла Пиквика, Эсквайра, ПЧПК в Хорнси, Хайгейте, Брикстоне и Кембервуэлле не может не выразить глубокой уверенности в неоценимости благ, которые последуют, будь это ученый муж для прогресса науки и в просветительских целях перенесет свои исследования в области более широкие, раздвинет границы своих путешествий и, следовательно, расширит сферу своих наблюдений. Что исходя из этого, названная ассоциация всесторонне обсудила предложение вышеупомянутого Сэмюэла Пиквика Эсквайра, ПЧПК и трех других пиквикистов, поименованных ниже, об организации в составе объединенных пиквикистов нового отдела под названием «Корреспондентское общество Пиквикского клуба», что указанное предложение принято и одобрено названной ассоциацией, что «Корреспондентское общество Пиквикского клуба» СИМ учреждается, что вышеупомянутый Сэмюэл Пиквик… Эсквайр П.Ч.П.К., Трейси Тапмен, Эсквайр Ч.П.К., Агастес Снотграсс, Эсквайр Ч.П.К. и Натаниэль Уинкль, Эсквайр Ч.П.К., сим назначаются и утверждаются членами означенного общества, и что на них возлагается обязанность Препровождать время от времени в Пиквикский клуб в Лондоне достоверные отчеты о своих путешествиях, изысканиях, наблюдениях над людьми и нравами и обо всех своих приключениях, совокупно со всеми рассказами и записями, повод, коим могут дать картины местной жизни или пробужденные ими мысли. Что названная ассоциация с искренней признательностью приветствует устанавливаемый для каждого члена корреспондентского общества принцип — оплачивать собственные путевые издержки и не усматривает препятствий к тому, чтобы члены указанного общества занимались своими изысканиями, сколь бы они ни были продолжительны на тех же условиях. Что до сведения членов вышеуказанного корреспондентского общества должно быть доведено и сим доводится, что их предложение оплачивать посылку писем и доставку посылок было обсуждено ассоциацией, что означенная ассоциация считает такое предложение достойным великих умов, его породивших, и Сим выражает свое полное согласие. «Посторонний наблюдатель», — добавляет секретарь, чьим заметкам мы обязаны ниже следующими сведениями, «посторонний наблюдатель не нашел бы ничего особо примечательного в плешивой голове и круглых очках, обращенных прямо к лицу секретаря во время чтения приведенных высшей резолюций, Но для тех, кто знал, что под этим черепом работает гигантский мозг Пиквика, а за этими стеклами сверкают лучезарные глаза Пиквика, зрелище представлялось поистине захватывающим. Восседал муж, проникший до самых истоков величественных Хэмпстедских прудов, ошеломивший весь ученый мир своей теорией колюшки восседал спокойный и недвижный, как глубокие воды этих прудов в морозный день или как одинокий представитель этого рода рыб на самом дне глиняного кувшина. А сколь захватывающим стало зрелище, когда знаменитый муж, вдруг преисполнившись жизни его одушевления, лишь только единодушный призыв Пиквик исторгся из груди его последователей, медленно взобрался на Винзорское кресло, которым перед тем восседал и обратился к членам им же основанного клуба. Какой сюжет для художника является Пиквик? Одна рука Коева грациозно заложена под фалды фрака, другая размахивает в воздухе в такт пламенной речи, занятая им возвышенная позиция, позволяющая лицезреть туго натянутые панталоны и гетры, которые, облекая они человека заурядного, не заслуживали бы внимания, но когда в них облегся Пиквик, вдохновляли если можно так выразиться, на невольное благоговение и почтение. Пиквик в кругу мужей, которые добровольно согласились делить с ним опасности его путешествий и коим предназначено разделить славу его открытий. По правую от него руку сидит мистер Трейси Тапмен, слишком впечатлительный Тапмен, сочетавший с мудростью и опытностью зрелых лет, юношеский энтузиазм, и горячность в самой увлекательной и наиболее простительной человеческой слабости — в любви. Время и аппетит увеличили объем этой некогда романтической фигуры. Размеры черного шелкового жилета становились более и более внушительными. Дюйм за дюймом золотая цепь от часов исчезала из поля зрения Тапмена. Массивный подбородок мало-помалу переползал через край белоснежного галстука, но душа Тапмана не ведала перемены. Преклонение перед прекрасным полом оставалось его преобладающей страстью. По левую руку от своего великого вождя сидит поэтический снотграс а рядом с ним спортсмен Уинкль. Первый поэтически закутан в таинственный синий плащ с собачьей опушкой, второй придает своей персоной невиданный блеск новой зеленой охотничьей куртке плечатому галстуку и светло-серым панталоном в обтяжку. Торжественная речь мистера Пиквика по данному поводу, равно как и дебаты, вошла в протоколы клуба. И то, и другое обнаруживает сильное сходство с дискуссиями в других прославленных корпораций. А так как всегда интересно провести параллель между деятельностью великих людей, мы переносим протокольную запись на эти страницы. «Мистер Пиквик заметил, — говорит секретарь, — что слава любезна сердцу каждого. Слава поэта любезна сердцу его друга Снотгрэсса. Слава победителя в равной мере любезна его другу Тапмену. А жажда добиться славы во всех видах спорта на суше, на море и в воздухе обуревает его друга Уинклем. Он, мистер Пиквик, не может отрицать, что беззащитен перед человеческими страстями, человеческими чувствами, одобрение быть может, и человеческими слабостями. Громкие крики «нет!» Но вот что он хочет сказать. Если когда-нибудь и вспыхивал в его груди огонь тщеславия, жажда принести пользу роду человеческому брала верх, и этот огонь угасал. Похвала людей для него угроза поджога, любовь к человечеству, страхование от огня. Бурные рукоплескания. Да, он испытал некую гордость. Он открыто признает это, и пусть этим воспользуются его враги. Он испытал некую гордость, даруя миру свою теорию Колюшки. Стяжала она ему славу или не стежала. Возглас «стяжала» — шумное одобрение. Да, он готов согласиться с почтенным пиквикистом, чей голос он только что слышал. Она стяжала славу. Но если славе этого трактата суждено было проникнуть в самые дальние углы земного шара, его авторская гордость не может сравниться с той гордостью, с какой он взирает вокруг себя в знаменательный момент своей жизни. Рукоплескание. Он — человек незначительный. Нет, нет. Все же он не может не чувствовать, что избран со членами на дело почетное. Хотя и сопряженные с некоторыми опасностями. Путешествия протекают очень беспокойным, и умы кучеров неуравновешены. Пусть джентльмены бросят взгляд в дальние края и присмотрятся к тому, что совершается вокруг них. Повсюду пассажирские кареты опрокидываются, лошади пугаются и несут, паровые котлы взрываются, суда тонут. Рукоплескание, голос нет. Нет! аплодисменты. «Пусть почтенный пиквикист, произнесший так громко «нет», выступит и попробует это отрицать». одобрением. Кто произнес «нет» — овации. Какой-нибудь тщеславный и оскорбленный в своем самолюбии человек, чтобы не сказать галантереещик, оваций, завидующий тем похвалам, каких удостоились, пусть незаслуженно, — Его, мистера Пиквика, ученые исследования и уязвленные порицаниями, коими встречены были жалкие его попытки соперничества, прибегает к этому презренному и клеветническому способу. Мистер Блоттон из Олдгейта говорит к порядку заседания. Не на него ли намекает почтенный пиквикист? «К порядку, председатель! Да, нет, продолжайте, довольно, довольно!» Мистер Пиквик не дает смутить себя криками. Он намекал именно на почтенного джентльмена. Сильное возбуждение. Мистер Блодтон хочет только отметить, что он с глубоким презрением отвергает непристойные и лживые обвинения почтенного джентльмена Громкое одобрение. Почтенный джентльмен Хвостун. Полное смятение, громкие крики Председатель к порядку. Мистер снодграс Говорит к порядку заседания. Он обращается к председателю. «Слушайте». Он хочет знать, неужели не положит конец недостойной распри между членами клуба. «Правильно». Председатель вполне уверен, что почтенный пиквикист возьмет назад свое выражение. Мистер Блоттон заверяет, что при всем уважении к председателю не возьмет своего выражения назад. Председатель считает своим непреложным долгом спросить почтенного джентльмена, надлежит ли понимать выражение, которое у него сорвалось, в общепринятом смысле. Мистер Блоттон, не колеблясь, отвечает отрицательно. Он употребил выражение в пиквикистском смысле. Правильно, правильно. Он вынужден заявить, что персонально он питает глубочайшее уважение к почтенному джентльмену, и считает его хвостуном исключительно с пиквикистской точки зрения. Правильно, правильно. Мистер Пиквик считает себя вполне удовлетворенным этим искренним, благородным и исчерпывающим объяснением своего почтенного друга. Он просит принять во внимание, что его собственные замечания надлежит толковать только в пиквикистском смысле — рукоплесканием. На этом протокол заканчивается. Как заканчиваются, мы не сомневаемся и дебаты, раз они завершились столь удовлетворительно и вразумительно. Официального изложения фактов, предлагаемых вниманию читателя в следующей главе, у нас нет. Но они тщательно проверены на основании писем и других рукописных свидетельств, подлинность которых настолько не подлежит сомнению, что оправдывает изложение их в повествовательной форме.